290. Апрель, 30. Многие умершие, переходя в тот мир, не осознают того, что они умерли, что окружение их изменилось. Происходит это по двум причинам. Первое, это незнание. Вторая, и чрезвычайно важная, заключается в следующем. Сбросив плотное тело, человек ощущает, что сам он от этого ничего не потерял из того, что он считает собой. Его «я», он сам, остался во всей своей полноте. После ампутации рук или ног человек продолжает их чувствовать и ощущать в них даже боль. Точно такие же ощущения, идущие как бы от физического тела, остаются в нем в виде пережитков его ощущений и после освобождения от тела, то есть после его смерти. Тела нет, а привычные ощущения остаются на какое-то время. И голод, и холод, и жажда тоже сразу не исчезают. Знание освобождает быстро от земных пережитков, но его надо приобрести. Трудно это сделать при отрицании возможности жизни мне тела. Нечто подобное происходит и при второй смерти, то есть при сбрасывании, ставшей уже ненужной, тонкой оболочки. Человек даже не чувствует, что он что-то потерял, так как весь он. Он сам, его «я» уходит с ним выше. Он думает об этом не более, чем о сброшенной старой одежде, пришедшей в негодность, не на миг не отождествляя себя, свое «я» с нею. Потому смерть физического тела, смерть тонкого тела и смерть третью, ментального, называем освобождением. Воистину только в огненном теле света, уже несменяемом, дух получает свободу. Жизнь в теле света обусловливается количеством и качеством элементов света огня, накопленных человеком во время его земных воплощений, то есть в мире причинности. Ничего не собравший, ничего не накопивший, будет нищ в мире света. Тот, кто ничего не посеял, ничего не пожнет. Тот, кто посеял, пожнет по соответствию с природой и качеством посеянных зерен. Посев психических зерен важен необычайно. Поле посева пространства, а зерна сеются мыслью. Мыслями и устремлениями каждого дня творится посев на пространственной ниве и в ауре своего микрокосма. Сеять или посев неотделимы один от другого. Созвучим энергии ауры со всходом пространственного жнива своих собственных психических зерен происходит сужденная жатва. Творец его творения, порождающего порождение, неотделимо в пространстве, ибо связано магнитную силою огня.